Глава двадцать вторая. Маша, вы понимаете, что я делаю это только из уважения к вам. Сотрудница паспортного стола, их постоянная читательница, смотрела на нее с укором. И это даже не наш участок. Мне приходится влезать в общую базу. Для этого нужны причины, а их у меня нет. Женщина, любительница поэзии Серебряного века, которой Маша помогала попадать на разного рода закрытые аукционы, без конца вздыхала, посылая в её сторону многозначительные взгляды. Маша могла только догадываться, чего ей будет стоить помощь сотрудницы паспортного стола, и заранее прикидывала, кому следует обратиться за пригласительным билетом на одно из серьёзных мероприятий в конце августа. Кто-то собирался привезти из-за границы подлинники черновиков Бунина и похвастаться Почитатели его таланта должны были выстроиться в очередь, лишь бы взглянуть и приобщиться. К кому же обратиться? Насколько я известно, пригласительных билетов не было уже после Нового года. Итак, по адресу, где теперь проживает наш вдовец, были зарегистрированы двое: он и его покойная жена, Грушева Валентина Ивановна. Всё верно? Да. Будто так. Так что вас конкретно интересует, Маша? Откуда гражданка Грушева прибыла в наш город, где было прописано до того, как приехала? О, господи! закатила глаза любительница поэзии. Это то вам зачем, Маша? Понимаете, моя коллега погибла, ее убили. Зверский? Вдруг решилась Маша на откровение. Ее не то чтобы расперала, нет, просто она очень долго носила все в себе, и тайны начали на нее давить. Она издергивалась, изнервничалась, ей срочно требовался слушатель. Степанову пока рассказывать было нечего, рано, а вот сотруднице паспортного стола вполне, по сути своей. Маша всегда была человеком общительным, разговорчивым, никогда у нее не имелось секретов от семьи, от мужа, а тут она мало того, что утаивала информацию, принялась им врать, как, к примеру, сегодня утром она вместе с ними позавтракала, привычно попрощалась у порога всех перед словав. Вышла из дома, но вместо того, чтобы пойти в библиотеку, отправилась совершенно в другое место, туда, где сидела уже двадцать минут в надежде на стоящую информацию. Убили? Дама прикрыла крышку ноутбука и глянула поверх нее на Машу. Грушеву? Именно поэтому вы ее ищете? Нет, Грушева погибла год назад во время катастрофы, но остался ее муж, весьма странный тип. Он всё крутился возле нашей Оленьки, подбивал её на нехорошие поступки, потом странные назначения, повышение, то есть парочка в читальном зале, и вдруг Оли не стало. Из кабинета её всё пропало, и как оказалось, её никто не назначал. Это какая-то афера. Так. Крышка ноутбука опустилась полностью, дама посмотрела сурово. Я ничего не поняла. Причём тут Грушева, если её уже нет? То, что конкретно мы ищем? Понимаете, Валечка, какое дело? Маша принялась рассказывать и о боли, и о том, как-то выпытывала у неё сведения о странной паре, поспорившей из-за книги, не представляющей никакой ценности, и о том, как узнала о фальшивых документах, с которыми молодой человек записался в их библиотеку, и даже о встрече с ним рассказала. Валентина слушала, не перебивая, только спросила: И что вы той книги ценного, раз вы бросились на другой конец города на её поиски? На первый взгляд ничего. Глаза у Маши горели, когда она осмелилась наконец заговорить о своих подозрениях. Но там есть упоминание о семье Грушевой Валентины Ивановны, хозяйки фирмы Фонаграмма. Грушева это та, которая погибла в авиакатастрофе? уточнила сотрудница паспортного стола. Она выглядела заинтересованной. Совершенно верно. Так вот там говорится о трёх сёстрах Грушевых, о трёх, а погибли в авиакатастрофе лишь две сестры. И Валентина развела руки и мотнула головой, не понимающе рассматривая Машу. И что? Где третья? Они нигде ничего. В списках скорбящих, если можно так выразиться, они ни слова. Куда она подевалась? Шнырёв, муж Грушевой, шоу не вылезал. группы единомышленников сколотил. К слову, Оля, наша Оля, была в их числе. Она Шныров и супруги Власовы. Он военный на пенсии, а она, кстати, её тоже убили, перед Ольгой. Упс. Валентина съехала по спинке офисного кресла и с широко раскрытыми глазами уставилась на Машу. Столько убийств, сколько сколько, пробормотала та и подняла пальцы. 2 Желайте быть третьей жертвой? Вы что задумали вообще? Валентина Поёрзов задым вернулась в прежнее положение, поправила форменную рубашку, отдёрнула юбку на коленях. Ничего такого. Просто хотела съездить по месту прошлой прописки Грушевой. Может, кто-то её вспомнит или там живёт её сестра, та, о которой нет ни единого упоминания целый год. А если она была прописана в Хабаровске или в Норильске? Сузила глаза сотрудница паспортного стола. Не исключено, положила Маша на край стола ладошки. В книге написано, что Груша во всю жизнь прожила в области, начинала заниматься музыкой, не получилось, и она быстро переключилась на то, чтобы музыкантом помогать. У нее пошло, бизнес на момент ее гибели процветал. Я специально наводила справки. Господин Шныров остался обеспеченным вдовцом, а он, чем при ней занимался? Не знаю, призналась Маша, но личность неприятная. Я тут пересмотрела некоторые телевизионные выпуски, где он принимал активное участие сразу после гибели жены. Брр. Отвратительная пардон рожа, и Олю втянул в свои игры и стариков Уласовых. Это хорошо. Всё понятно, произнесла Валентина негромко. Но третья сестра Грушевой, вам зачем? Маша подумала, попыталась вспомнить, что именно ею двигало, когда она ехала сюда, и не смогла. Сама не знаю. Но что-то тревожит, она подняла на Валентину мятежный взгляд. Сыщики называют это чуйкой. Ой, только не говорите мне, что вам захотелось поиграть в сыщика, фыркнула женщина и подняла крышку ноутбука. Ладно, поищем. Как, говорите, зовут третью сестру? Домой Маша возвращалась в приподнятом настроении. Мало того, что она после обеда честно успела отработать в читальном зале, и получилось, что соврала своей семье лишь наполовину. Так ещё в сумочке, в обложке паспорта, у неё лежала бумажка с адресом прежней прописки Грошевой. Ещё Валя позвонила в тот самый районный паспортный стол и попросила всячески посодействовать её хорошей знакомой в поисках. Поезд завтра с утра приезжает, подумаем, что можем сделать, ответили там. У неё было шикарное настроение. Она даже позволила себе зайти в кондитерскую и купить семье самых дорогих пирожных, что случалось лишь по праздникам. потому что четыре штуки стоили как 2-килограммовых торта. Семья была в сборе, все трое сидели на кухне и смотрели на дверь, не отрываясь. Привет, семья, впорхнула Маша с коробкой пирожных в кухню. А что у меня есть? А где ты была? В один голос передразнили её дети. И почему мы ничего не знаем? Не поняла. Что значит где была? На работе, конечно же. Она нервно улыбнулась и полезла в шкаф за посудой. С грубым треском открыла пластиковую коробку, принялась выкладывать пирожные. Мысли лихорадочно метались. Её тайна раскрыта, сомнений нет. Дети острят. Муж молчит и смотрит хмуро. Каким образом они узнали, что её не было на работе? Ей туда никто не звонит никогда, и уж тем более не заезжает. Что сегодня пошло не так? Скажи нам, мама, у тебя появился любовник? подала голос дочь. Не надо таких глаз. Мы все взрослые люди и должны быть готовы к ударам судьбы на тот случай, если ты вдруг решила развестись с папой и привести в дом чужого дядьку. Она осмотрела их по очереди, заметила, как нервно дрожат губы мужа. Опять ревнует? Он часто ревновал её в молодости, потом поостыл, и вот снова. Дети выглядят оскорблёнными и испуганными. Ты заезжал ко мне на работу, что ли? Уставилась она мужу в переносицу. Надо же, зачем? Представь себе, машина заглохла прямо напротив твоей библиотеки. Веришь? ответил он, не переставая рассматривать её прежним подозрительным взглядом. Нет. Не верю. Ты наверняка что-то заподозрил, поэтому и припёрся ко мне. Зачем? А зачем ты врёшь, Маша? повысил он голос и так шлёпнул ладонью по столу, что все вздрогнули даже он сам. то ни существующая работа в выходные, то ещё что-то, что происходит. Кто он? Сотрудник полиции. Подполковник Степанов Егор Викторович. Кажется, Маша медленно подошла к столу, села напротив своей семьи, попыталась погладить сына по голове, но он увернулся. Именно ему я хочу помочь в поисках убийцы нашей Ольги Авдеевой. И не ему, а себе хочу помочь определиться с выбором. С тем ли мужчиной ты связала свою жизнь? Да, дробящим голосом перебил её муж. Так? Нет, не так. Я хочу понять, то ли место в жизни я занимаю, правильно ли сделала выбор, став библиотекарем. А кем, мам? Кем ты хотела бы стать? Сыщиком? Сын сразу поверил. Милый, любимый мальчишка, глазки загорелись азартом весь в неё. Наверное, милый, мне это так так нравится. Она оглядела их всех беспомощно, взмахнув руками. Но я знала, что вы станете смеяться, будете против, поэтому или молчала, или врала. Но честно, меня это заводит. Я забываю есть и... А пирожные однако купила, самые дорогие. Проворчал муж и вдруг вцепился в ее пальцы, начал поглаживать. Наверное, в расследовании случился прорыв. Так, дорогая. Не знаю, но кажется, я двигаюсь правильным курсом. Правильным курсом на следующий день муж вызвался двигаться с ней вместе. Это определенный риск, а значит я должен быть рядом, произнес он за ужином. Объяснение Маша оценила на троечку. Слишком пафосно прозвучало, на него не похоже, как в романах. И дочь не поверила, фыркнула, головой мотнула, закатив глаза. Сын от радости, что в семье воцарился мир и понимание, в ладоши захлопал, и Маша не стала спорить. В конце концов, ехать на личной машине с водителем куда удобнее, чем на такси. Но вышло всё иначе.